ЧАСТЬ 3 КЭТРИН РЕЙНБОУ На следующий день Кэтрин, конечно же, опоздала на лекцию, потому что проспала. Вчерашний автобус обязательно должен был застрять на светофоре, который сломался, а водитель оказался правильным и не стал нарушать, поэтому в аудиторию она ввалилась в и взмокшая Рыжие волосы запутались, облепили лицо. Она давно думала их отстричь, и так уже ниже лопаток, но всё не решалось. К ее огромному облегчению препода все еще нет. Студенты болтают и залипают в телефоны. «Кэт!» — донесся звонкий голос откуда-то с верхнего ряда. Кэтрин подняла голову и увидела, как Либи ей старательно машет. «Иду!» — отозвалась Кэтрин машинально. Вчера они так и не попрощались, и вряд ли Либи вообще знает, что приключилась в одну из комнат особняка ее предков. «Еле успела!» — выдохнула Кэтрин, садясь рядом с подругой на лавку и бросая рядом сумку. «Проспала!» взгляд Либи стал хитрым и сальным. «О-о-о!» протянула она. «Кто-то вчера хорошо повеселился?» Катрин поморщилась. Отбивание от потных ладоней стена вряд ли можно назвать весельем. «Не особо», — отозвалась она. Либи закатила глаза и вцепилась ей в локоть. «Да ну ладно, рассказывай давай, я хочу все знать. Ты вчера в комнату со Стэном Броком ушла». Катрин кое-как высвободила руку и достала из сумки бутылку с водой. От утренней гонки ужасно хотелось пить. «Ушла», — согласилась она, сделав несколько глотков и вытерев губы. Глаза Либи заблестели. «Ну, и как? Говорят, у него, ну, двадцать сантиметров». Почему-то эта информация показалась Катрин неприятной. Может, с ней действительно что-то не так, ведь обычно девчонок очень возбуждает известия об огромных размерах детородного органа парня. Она покривилась. «Не знаю». «В смысле?» — изумилась Либи. «В прямом. Я ушла». Глаза подруги округлились, сделав ее похожей на кота из мультика. «Ты серьезно? Ушла от Брока?» — выдохнула она. «Ого! Он же футболист, он же классный!» — задыхаясь, проговорила подруга. Попытки Либи пристроить к новому парню Кэтрин немного забавляли, но больше раздражали. «Почему все думают, что ей обязательно нужен парень?» Судя по всему, секс — это вообще не её тема. Если удовольствие она не испытывает даже от поцелуев с мужчинами. Может, она нетрадиционная ориентация? Она покосилась на Либи и на секунду представила себя с ней. И тут же передёрнулась. Бррр, нет, это совсем за гранью. Выходит, ни девушки, ни парни ей не неинтересны. Тогда что? Самое время в монастырь? Слушай, Либи, если тебе нравится Стэн, сама с ним замути предложила Кэтрин. Подруга только фыркнула. «Я хотела, но ему больше рыженькие нравятся». «Жаль», — честно отозвалась Кэтрин. «Может». Но закончить не успела. Дверь в аудиторию открылась, и в нее вошел ректор Джойс, как всегда в сером выглаженном костюме и лаковых туфлях. Тронутые сединой волосы аккуратно прилизаны вправо. Несмотря на внешнее добродушие, ректор Джойс держал институт крепкой хваткой, и когда он вошел, голдеж моментально прекратился. «Доброго утра, студенты!» — поприветствовал всех ректор. «Надеюсь, головы у вас не болят. Слышал, тесты сдали успешно». По аудитории прокатились тихие смешки. Ректор Джойс всегда в курсе вечеринок и тусовок, но никогда не запрещал их. Главное правило — чтобы честь института обрезаль всегда была чистой, а это значит никаких беспорядков. «Не хочу долгих приветствий», — продолжил он, подойдя к столу. «Вы в курсе, что мы ждем профессора психологии столицы? Итак, представляю вам дарана Лок-Дарка. Он будет вести у вас заключительный курс психологии». Ректор указал ладонью в сторону двери, аудитория затаила дыхание. Кэтрин с Либи тоже уставились. «По представлению Кэтрин, профессор психологии должен быть долговязым, масластым и около семидесяти лет возрастом» но тот, кто вошёл в аудиторию, разрушил все её представления о профессуре. Высокий, широкоплечий, в чёрном приталенном пиджаке, покроя немного напоминающим камзол, чёрные брюки, остроносые туфли, шляпа с узкими полями, под которыми сверкают чёрные, как нефть, глаза. Этими глазами он окинул всю аудиторию, на губах мелькнула загадочная улыбка, а Кэтрин со стыдом обнаружила, что даже у неё в груди что-то ёкнуло. Либи вцепилась ей пальцами в колено под столом. «Мамочки, да у меня в трусиках помокрело. Он же красавчик!» Спорить с Либи глупо. «Профессор Локдарк действительно красив, молод и вообще непонятно, как с такой внешностью его занесло в науку». Ректор Джойс тем временем продолжал. «Прошу проявить максимум внимания, профессор будет читать лекции по гендерному взаимодействию и влиянию половой принадлежности на разные сферы жизни. Думаю, это как раз то, что всем вам сейчас интересно». Снова послышались смешки. Некоторые, особо одаренные, услышали слово «половой». Катрин хмыкнула. «Ну да, конечно, что еще могут подумать такие, как Стэн? Вон он как раз, сидит на среднем уровне. Хорошо, что не заметил ее». А ведь она так не хотела пересекаться с ним после вчерашнего. «Прошу, профессор Локдарк», — проговорил торжественный ректор. «Принимайте аудиторию. Надеюсь, наши студенты вас не разочаруют». После чего окинул всех строгим взглядом и покинул зал. А профессор под внимательным взглядом десятков пар глаз прошел к столу и оперся на его край бедром. Затем приподнял голову, выглянув из-под шляпы, и Кэтрин показалась что все девушки в аудитории разом охнули. Такого классного профессора у них еще не было. Правда, он ей показался в чем-то странным. Возможно, потому что наперекор этикету не снял шляпу. Или думает, если такой неотразимый, то и правилами можно пренебречь. «Нарцисс», — прошептала Кэтрин Либи, глядя на профессора, который будто сканирует глазами всех, кто сидит в аудитории. Сказала она это очень тихо, даже подруга, кажется, не услышала. Но профессор вдруг резко обратил взгляд на Кэтрин. Цепкий, какой-то гипнотический. И у нее по коже пробежали мурашки. «Похоже, веселье на ближайшее время обеспечено».